Яркий пучок света разгорался над ладонью мага. Роза чахла в горшке, теряя цвет и форму, превращаясь в блеклую тень самой себя прежней. Сван открыл глаза, очи блестели, как звезды в чистом ночном небе. Он смотрел только на телеграфа. В голове его не осталось сомнений, боли, печали. Воспоминания не тяготили разум. Только полная концентрация всех ментальных сил. Только уверенность в деле, которое должно свершиться. Пучок света увеличивался в руке мага. Свет заполнял палатку, затмевая пламя костра. Тени исчезли. Великан прищурился и ничего не видел, кроме яркого света, поглотившего все вокруг. Сван занес руку со светочем над головой и с силой опустил ее на грудь графа. Место удара на секунду озарила яркая вспышка, позвоночник графа прогнулся, оторвавшись от пола. Маг задрожал всем телом. Неистовый и истошный крик вырвался у него из груди. Великан робко отстранился, на лице его отразилась гримаса, название которой он не знал и никогда до этого не рисовал на своем лице. Так маленький ребенок удивляется, впервые увидев пчелу, маленькую желто-черную красавицу, мелодично жужжащую над ухом. Узнав, что сладкий мед делает ее маленький хлап, но тут же почувствовал, что боль от укуса сильнее сладости меда, а крик от боли громче взмахов пчелиного крыла. Что столько же ужасного сокрыто, сколь и прекрасного, и одно не мешается существовать другому в одной маленькой букашке. Масальский вздохнул. С хрипом, вобрав в себя затхлый и тугой, наполненный запахами испражнений крови, сырой земли и костра в воздух палатки. Сван дернул руку, и тело графа безвольно рухнуло на влажную, пахнущую землей и плесенью солому. Выдох сопровождался хрипом и бульканьем, по щеке раненого стекала тоненькая струйка чуть мерцающим магическим светом малой крови. Лекарь быстрым движением коснулся пальцами шеи графа. «Что там?» Голова великана нависла из-за плеча Свана. Рыцарь дышал тяжело, но голос его звучал все еще бодро «Качайте кровь, сэр, качайте, и не дышите мне в ухо. Вашим выдохом невозможно вдыхать. Того и гляди, граф помрет, не воскреснув от нехватки воздуха». Великан резко отстранился на расстояние больше, чем был до того. Кулак его заработал с удвоенной силой. Сван поймал себя на мысли, что великан сможет накачать кровь всех раненых, а сам останется жив-здоров. «Я попробую еще раз. Что бы ни происходило, качайте кровь». Сван зажмурился и сконцентрировался на крови бегущей по жиле. Он представлял себе, как энергия роза насыщает кровь силой, способной заставить сердце графа работать. Снова качать кровь по венам, снова нести жизнь в член и снова вдохнуть разум туда, где его давно уже не осталось. Светоч вновь засиял в ладони мага. И Сван вновь обрушил его на бренную грудь бездыханного тела. Грудь засияла в малого пламени. Тело вновь оторвалось от земли, но на этот раз выше и казалось уверенней. Сван не отрывал руки, стараясь передать как можно больше энергетический заряд и направить его как можно глубже в тело. Боль пронзила мага от головы до самых кончиков пальцев. Он не замечал, что истошный крик его перешел сначала в надрывный вопль, а затем превратился в жалкий осипший писк. Масальский поднимался все выше. И вот он уже, казалось, висит в воздухе целиком, только пятка, локти и затылок составляли опору вспорхнувшему графу. Губы его широко раскрылись, он глубоко и жадно вдыхал смрадный воздух.